Он пытался пить ром, но безуспешно. Мешал зажатый в зубах кинжал. «Стоять! Ни шагу дальше!» Пискнул пират, пошатываясь, встал на ноги и, увидев выплывшую из полумрака заросшую зеленью физиономию Алекса, обнажил саблю. «Стой, или я разрублю тебя на куски!» Алекс остановился в нерешительности.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 «Я подержу его здесь, капитан», — сказал викинг и с надеждой обратился к извивающейся под ним жертве. «Не знаешь, как добраться до Константинополя?» Алекс открыл дверь хижины и не бестрепета вошел внутрь. Оплывшие свечи, воткнутые в пустые бутылки, освещали компанию капитанов-головорезов, расположившихся за длинным столом. Один из них с повязкой на глазу поднял голову и спросил, «Кто еще там?» «Капитан Несовместимого Зеленая Борода», — твердо сказал Алекс. «Я только что прибыл». «Отлично. Садись, приятель», — пригласил пират. «Я Одноглазый Кэп. Это Генри Морган, это Флинт и длинный Джон Сильвер, это Крюк, Эни Бонни и наш адмирал Лафонтен и...» Кто-то захлопнул ему рот ладонью. «Кто это?» — пискнул из-под треуголки Лафонтен. Двадцать пар глаз хоков переходили с адмирала на Алекса и обратно. «Как это кто? Распори мне брюхо и выпотроши!» — прорычал другой капитан, у которого к одной руке был примотан крюк. «Ты что, не знаешь капитана «Зелёная борода»?» «Конечно нет», — сказал Лафонтен. «Как я могу его знать, если капитана «Зелёная борода» не существует? Его нет ни в одной книжке». «Готов поспорить. Это замаскировавшийся Джон Поль Джонс!» «Я возмущен!» — вскрикнул низкорослый Хока, вскочив на ноги. «Капитан Зеленая Борода — мой кузен!» С этими словами он погладил свою черную блестящую и явно фальшивую бороду. «Будь я проклята! Никто не может сказать такое про друга Энни Бонни!» — добавила леди-пиратка, вся увешанная драгоценностями и пистолетами. На Энни Бонни было длинное платье, которое она героически пыталась снабдить лифом. Четырехгрудые хоки женского пола нуждаются в двух лифах. И они у Энни были. — Ну хорошо, — буркнул Лафонтен. — Выпьем, капитан, и помоги нам с планом похода. Алекс принял кружку огненного самогона местного производства. Хоки обладали фантастической способностью выпивать.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 Мы должны разработать какой-нибудь план, если собираемся завтра выйти в море. — Я э, не думаю, что нам следует так торопиться, — сказал Алекс. — Ага, — торжествующе воскликнул Лафонтен. — Трус! Тресни моя грот-мачта, если я скажу, что ты достоин называться капитаном побережья! <звук> Алекс лихорадочно думал. — Разорви мои шпангоуты, — прорычал он в ответ. — Я трус!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 «Этот совет пиратских капитанов следует проверенной временем процедуре Братства-Побережья. Если ты хочешь быть избран адмиралом, тебе следовало надеть бороду перед тем, как идти на собрание. Итак, я объявляю, выборы закончены!» Ла Фонтена так резко и грубо поставили на место, что он не смог выдавить ни слова в ответ. «Буфетчик!» — заорал Генри Морган. «Бутыли на стол!» «Выпьем за успех нашего предприятия!» Алекс с осторожностью принял бутыль. В голове у него начала зарождаться идея. Не было ни единого шанса отложить поход на Бермуды. Алекс слишком хорошо знал Хоков. Но, возможно, удастся смягчить удар, если он лишит их командования. Уйдет сам и заберет Ла Фонтена». Алекс похлопал бывшего командующего по плечу. Не обижайся, приятель, сказал он. Давай выпьем по бокалу. Может, в следующий раз адмиралом станешь ты. Лафонтен согласно кивнул и опрокинул в свою луженую глотку очередные поллитра. Он снова пребывал в счастливом расположении духа. Уважаю тех, кто так пьет, воскликнул Алекс. Буфетчик, налей ему еще. давай приятель пей там еще полно этого добра тресни моя бизань мачта встрял крюк ловко ты завернул адмирал там еще полно этого добра чисто как свернутый парус и метка тоже да ладно смутился алекс буфетчик сюда наполни кубок адмиралу зеленая борода крикнул крюк вот так до краев пей до дна «Там еще полно этого добра! Ну, давай!» Горло у Алекса судорожно сжималось, но ему каким-то образом удалось влить в себя самогон. хо шумно выдохнул он. «Горло болит!» — заботливо поинтересовалась Энни Бонни. «Там еще полно этого добра!» — орал Крюк. «Наливай!» Алекс протянул свой кубок Ла Фонтену. «Держи, дружище!» — сказал он со всей открытостью. «Выпей за мое здоровье!» «Упс!» — сказал экс-адмирал. Отбросил стакан и вырубился. «Давай, давай, тяни!» — приговаривал боцман Билли. «Ну вот и все, приятель!» Обмякшее тело Ла Фонтена затащили на борт невыносимого. Алекс, тяжело опираясь на Олафа, руководил операцией. «За... плеть его в моей каюте, — запинаясь, распоряжался он. — Поднять паруса. Курс на Бермуды. Алекс посмотрел на опускающуюся в воду луну. Оказалось, что у тока появился еще один спутник. — Секретная миссия, понимаешь? Пятнадцать человек на сундук мертвеца. — Повесьте капитану гамак на палубе, — приказал Билли, — «Кажется, он неважно себя чувствует!» «О-хо-хо, и бутылка Рому!» — бормотал Алекс. «Да-да, сэр!» — согласился Билли и протянул ему бутылку. «Ух!» — простонал Алекс и завалился в гамак. Небо волшебным образом завертелось у него над головой. Темные паруса поймали дующий с берега ветер. Невыносимый медленно вышел из гавани». Алекс этого уже не видел. Его разбудил яркий солнечный свет. Алекс полежал в гамаке, пока ему не стало немного получше, и попытался сориентироваться. Корабль кренился под устойчивым ветром, хлопали паруса, скрипели снасти и обшивка. Со всех сторон слышались голоса переговаривающихся хоков. Приподнявшись в гамаке, Алекс огляделся по сторонам. Вокруг до самого горизонта простиралась чистая гладь океана. На шкафуте расположились вахтенные правого борта и подчивали друг друга леденящими кровь историями о своих пиратских подвигах. Как всегда, никто не мог перещеголять черного Тома Ярдли. Алекс принял от Кока завтрак, прикурил вместо сигареты трубку и постарался взвесить все за и против сложившейся ситуации. Могло быть и хуже. Он ушел от пиратов и забрал с собой Ла Фонтена. И уже после заката они будут на Бермудах. Есть время предупредить и наладить оборону. А пираты, лишенные как прежнего, так и вновь избранного адмирала, возможно, вообще не смогут организовать нападение. Алекс довольно улыбнулся и позвал своего первого помощника. Мистер Курносый. Желаю тебе доброе утро, мрачно сказал подошедший Олов. А? Да тебе того же, Олов, ответил Алекс. Маленький викинг следовал правилам вежливости старого мира, и это оказалось заразительным. С какой скоростью мы идем? — Около десять драконьих зубов, — сказал Олов. Драконьих зубов? — не понял Алекс. — Вы бы сказали узлов. Лично мне не нравится называть их узлами. Это не поваряжски. — Просто чудесно, — улыбнулся Алекс. — Еще немного, и мы будем на месте. — В общем, да, — отозвался Олов. Только я думаю, сейчас мы должны лечь в дрейф. «Бросить якорь?» — не понял Алекс. «Зачем?» «Чтобы ты мог посоветоваться с другими капитанами», — сказал Олов и указал за корму. Алекс повернулся на каблуках и посмотрел вдоль пенящегося кильватора несовместимого. Над горизонтом поднимались паруса. Паруса пиратской флотилии. «Боже мой!» — воскликнул Алекс и побледнел. «Поднять все паруса!» Олаф удивленно посмотрел на своего капитана. «Поднять все паруса!» Олаф покачал своей укруглой головой. «Хорошо. Я думаю, ты знаешь что делаешь!» Устало сказал он и ушел выполнять приказ. Несовместимый рванулся вперед, но пираты не отставали. Алекс нервно сглотнул. Вернулся Олаф. «Твенадцать драконьих узлов!» С укором в голосе доложил он. Это был не лучший день для капитана Зеленая Борода. Они мчались на всех парусах, но расстояние между его кораблем и пиратской флотилией все уменьшалось. На закате пиратские корабли практически окружили несовместимый. Показались Бермудские острова, а с наступлением темноты вся флотилия подошла к северному мысу бухты столицы Бермуд. Хоки сгрудились на вантах и радостно голосили. Алекс смирился и отдал приказ бросить якорь. Пираты последовали его примеру, и все суда легли в дрейф. Алекс нервно грыз ногти и ждал. Прошел час, но ничего не происходило. Только матросы перекрикивались друг с другом. Тогда он разыскал Олафа. — Как ты думаешь, чего они ждут? Нервно спросил Алекс: Медвежья физиономия викинга вынырнула из темноты. "Я не думаю", сказал Олов. "Я знаю. Они ждут, когда ты подашь сигнал капитанам подняться на борт твоего флагмана". "Не понять, чего ждешь ты? Мне созвать их?" тупо переспросил Алекс. "Да ведь они за нами гнались". «Я бы не назвал это погоней», — сказал Олов. «Раз ты их, адмираль, они идут за тобой». «Нет, нет, Олаф», Олов Алекс понизил голос до шепота. «Послушай, я хотел сбежать от них». «Ты сбежать? Тогда ты должен был сказать мне об этом», — строго заявил Олов. «Мне было чертовски трудно, очень тяжело». уходить от них на всех парусах. «Тогда почему они, по-твоему, преследовали нас?» набросился на него Алекс. «А что еще им было делать?» вопросом на вопрос ответил Олов. «Ты, адмирал, мы ушли на Бермуды. Естественно, они пошли за нами». Лишившись дара речи, Алекс в изнеможении рухнул на палубу. Через некоторое время он слегка шевельнулся, И слабым голосом отдал приказ. «Про сигналь. Всем капитанам явиться на борт на совещание».